ПИЛЮЛЯ решенности. «У меня есть к тебе разговор», — сказал Яньгун, воровато оглянувшись по сторонам. «Но не здесь. Нельзя, чтобы кто-то услышал. Я сопровожу тебя в павильон Феникса». Суэлань, продолжая глядеть на него в прищур, проговорила. «Подозрительно. Очень подозрительно». «Ничего подозрительного. Просто этот разговор должен остаться между нами». «Поэтому и подозрительно», — фыркнула Суэлань. «Что может быть подозрительнее демона, втершегося в доверие к человеку?» — парировал Яньгун. Суйлане эти слова не понравились, но она последовала за Евнухом в павильон Феникса. Змеи любопытны, и не была исключением. Таинственность Яньгуна невольно заинтересовала ее. Что за разговоры могут быть у нее с царским Евнухом, который так боится змеиного демона, что, завидев его, буквально по стеночке уползает куда-нибудь подальше от упомянутого? Подозрительно, подумала Суэлань. Яньгун запер двери, удостоверившись, что никого поблизости нет. Какие предосторожности, протянула Суэлань, превращаясь в саму себя и разваливаясь небрежно за столом. Яньгун, подумав, сел подаль от нее, но сидел с таким видом, точно в любой момент готов был вскочить и умчаться, может даже через окно. Неудивительно, воплощение его страхов сидела буквально на расстоянии протянутой руки от него и смотрела в упор зелеными змеиными глазами, которых ничего нельзя было прочитать. «Ну», — сказала Суэлань, — «ты, змею, змеиный демон», — исправился Яньгун, — «и наверняка много знаешь. Уж побольше, чем я со смехом подтвердила Суэлань. Яньгун стерпел насмешку. Он что угодно стерпел бы, чтобы получить ответ. «Ты уже не раз спасал от Зэдзе. Ты разбираешься в медицине» простым смертным неведомой талика твоей мудрости. «Подлизываешься? С чего бы?» — пробормотала Суэлань. «Если ты как-то приворожила дзэдзе, должно быть, есть какое-то приворотное зелье?» — запинкой сказал Яньгун. «Такое зелье, чтобы Юанер не забыл меня». Суэлань высоко выгнула бровь. «Чтобы не забыл?» «Он молод и красив, а я — Евнух. Дружба со мной только навредит ему». С горечью в голосе сказал Яньгун. «Он забудет меня». «Если он останется с тобой, значит, он хочет остаться с тобой», заметила Суэлань. «Не думаю, что дело в красоте или молодости. И уж наверняка не в том, есть у тебя яйца или нет». Ее грубость задела бы Яньгуна за живое прежде, но сейчас он только уныло и скрипуче засмеялся и сказал. «Через полгода его свадьба. Он забудет обо мне, когда женится. Сколько дружб было разрушено из-за женщин». «Тогда грош цена такой дружбе», — с презрением сказала Суэлань. «Что, хочет он жениться?» «Его желание или нежелание роли не играет», — так решил его отец. Еще унылее прежнего ответил Яньгун. Суэлань сощурилась. От унылого Евнуха во дворце никакой радости. «Нисколько не забавно», — подумала она. «И? Хочешь опоить его зельем, чтобы он тебя не забыл, даже женившись?» — фыркнула Суэлань. «Настолько поверхностны ваши узы?» «Да что ты, змеюка, понимаешь?» начал Яньгун и осекся, заметив, что Суэлань переменилась в лице. «А что понимает он сам?» Суэлань не побоялась нанести себе серьезную рану, чтобы спасти жизнь Лидзе. «Значит, он ей дорог». «Есть такое зелье или нет?» с преувеличенной нетерпеливостью в голосе спросил Яньгун, чтобы скрыть смущение. «Умоляй меня», — сказала Суэлань. «Что?» — не понял Яньгун. «Умоляй меня помочь», — пояснила Суэлань, и на ее лице промелькнуло хищное выражение. «Ты слишком горд, Явнух. Ты не похож на смиренного просителя, явившегося к высшему существу за помощью». «Это ты-то высшее существо», — скривился Яньгун. «Об этом я и говорю. Тебе нужна моя мудрость, мудрость тысячелетней белой змеи. Но ты приходишь и насмехаешься надо мной. Ты ни во что меня не ставишь, но ждешь от меня помощи. Так не бывает, Явнух. «За все нужно платить. Умоляй меня, если хочешь, чтобы я тебе помогла». «А ты можешь?» — недоверчиво спросил Яньгун. «Могу, а может, не могу. Но узнать об этом ты сможешь, только если будешь умолять меня об этом». Яньгун скривился еще больше, но потом мелькнуло перед глазами, как побледнел и переменился в лице Юанер, когда услышала о грядущей свадьбе. Яньгун и сам от себя не ожидал, но бухнул синичком стараясь удариться лбом побольнее и сказал «Умоляю, помоги». Суэлань высоко скинула брови и смотрела, как Яньгун методично бьется лбом о пол. «Ты голову себе разбить собрался, а потом нажаловаться Лидзе, что это я тебя так приложила?» — уточнила она. «Когда Яньгун проделал это, должно быть, в десятый раз». «А как, по-твоему, люди умоляют?» — сердито отозвался Яньгун. «Змеюка, я тебе кланяюсь, а ты надо мной насмехаешься?» «Может, для начала стоит перестать называть меня змеюкой?» — резонно спросила Суэлань. «Так ты тоже меня евнухом зовешь? буркнул Яньгун и примерился стукнуться лбом о пол еще раз. Суэлань свела ладони вместе, между ними засиял неяркий белый цвет. Яньгун уставился на это чудо, о таком он только в сказках читал. «Это ци?» — пораженно спросил он. Суэлань раскрыла ладони. На них лежала поблескивающая от цветами угасающего света пилюля, похожая на крупную жемчужину. Это пилюля отрешенности, она лишает мужской силы, сказала Суэлань, протягивая руку яньгуну. Если твой юаняр съест ее, он будет не способен удовлетворять женщин, а значит, не сможет и жениться. Яньгун почувствовал, что внутри все заледенело. Ты! воскликнул он, ты предлагаешь мне юанера изуродовать? «С чего ты взял? Эффект длится три четверти луны», — возразила Суэлань. «Потом сила вернется, Но этого времени будет достаточно, чтобы убедить лекарей в немощности нефритового корня. Его не поднимут никакие снадобья или техники, покуда эффект пилюли отрешённости не развеется». Яньгун стеклянными глазами смотрел на пилюлю. «Ты не лжешь? Это действительно поможет. Зачем мне тебе лгать, чтобы посмеяться надо мной?» брыснула Суэлань. «Я же не человек, чтобы насмехаться над чувствами. Это вы, люди, ни во что не ставите то, что на сердце у других. Но если она тебе не нужна...» Договорить она не успела. Яньгун схватил пилюлю и спрятал ее в рукав. Взгляд у него был при этом совершенно безумный. После он ринулся из покоев в Хуан Фэй, словно где-то прокричали. «Пожар!» «В сущности, человек он неплохой», подумала Суэлань, глядя ему вслед. «Но слишком глуп». Удивительно, насколько глупеют люди, когда чего-то боятся или влюбляются. Она слегка нахмурилась и прикоснулась к груди, где навсегда останется беловатый шрам. «А ты, глупая змеюка», — пробормотала она, — «куда тебе других осуждать?» Никогда еще не бывало, чтобы белые змеи влюблялись в простых смертных.